«Лучшие в мире друзья! Этот ответ, сударь, лучше всяких моих слов, нарисует вам портрет Гобсека». Моё решение бесповоротно», — сказал граф. «Потрудитесь подготовить все необходимые акты для передачи Гобсеку прав на мое имущество»